Глава 17. Distorted Reality. Системный администратор. В зеленой неоновой комнате, заполненной дымом, часто собирается группа молодых людей, что строят планы и обсуждают будущее. Локацию можно легко отнести к Event Live, но она отображается как самый обычный чатрум. Чатрум под паролем. Вход только для избранных. Он единственный в своем роде, единственный чатром, куда попасть может не каждый. Маленькая комната, напоминающая подвал заброшенной школы. Стены изрисованы граффити, в углу стоит доска с мелом, вдоль стены рассажены жуткие куклы без глаз. Посреди комнаты стол. Банки от пива, чипсы, конфеты, пепельница заполнены сигаретными окурками. Каждые несколько минут они исчезают, как и любой другой мусор в виртуальном пространстве. Напротив стола несколько старых телевизоров. Коробки, стоящие друг на друге. На экране белый шум. Они лишь часть декораций. Все это — часть плана Леви. Он собрал вокруг себя единомышленников, движимый каким-то абстрактным планом, который кажется ему чем-то гениальным и масштабным. В теории так и есть, только всех карт он не раскрывает. Слишком рано, да и не поймут. Всем этим малолетним игрокам, по сути, интересен лишь сам факт какого-то бунта. Леви знал, как привлечь их. Он создал свою собственную тусовку в рамках виртуального мира. Установил свои правила. Никакой лжи, никаких масок. Каждый знает друг о друге максимум реальной информации. Настоящие имена и места жительства. Никаких созданных с нуля аватаров. Только синхронизация с реальным лицом. Изначально он знакомился с игроками, долго общался с ними, выяснял, что их интересует, а затем делал заметки о каждом, с кем вступал в контакт. Важно было встретить кого-то из своего города. Леви также интересовало общение вне игры. Список набрался не очень внушительный, всего восемь человек, но для начала ему этого хватало. Ему были нужны не просто случайные пользователи, он искал личностей, пусть даже очень блеклых, почти потерянных. Если в процессе общения Леви понимал, что игроку можно внушить какую-то идею и заразить его ею, то сразу добавлял таких пользователей в свой список единомышленников. Также его интересовали хакеры. А таких в Элизиуме было много. Часто их блокировали, но особых проблем они не приносили, только по мелочи. Могли начислить себе физических минут больше дозволенного, либо взломать другого игрока, чтобы посмотреть историю посещений приватных ивент Не более того. Леве нужны были их навыки и способности делать все незаметно. По крайней мере, для начала. «Если нам понадобится чатрум побольше, кто может взять организацию на себя?» спрашивает он у группы собравшихся игроков. Взять организацию — значит взломать и поставить на чатрум пароль. Они не создавали собственных локаций, они взламывали существующие. В этом и состоял смысл. Чатрум побольше равняется чатруму с высоким рейтингом. Или просто большой чатрум, задает вопрос один из игроков. По принципу бритвы окома. Сноска. Бритва окома. Иногда лезвие окома. Методологический принцип в кратком виде гласящий. Не следует множить сущее без необходимости. Присутствующие молчат. «Ну так что? Кто это сделает?» — снова спрашивает он. «Я могу, но мне нужна помощь. Недавно был в неплохой комнате, темно, много народу, в графике был бак из-за перегруза. Короче, локация востребована, нам подойдет, говорит один из близких друзей Леви. Хаким. Отлично. Значит, вечеринку устраиваем в ней? Или у кого-то есть еще идеи? С пола поднимается еще один парень и открывает перед собой голограмму другой локации. Мы можем устроить тусовку на пляже. Вот эта локация, Dawn Till Dusk, хороший вариант. Она красивая, но там обычно зависают влюбленные парочки, то есть нет атрибутов для вечеринки. Но мы можем их туда загрузить через каталог. «У меня есть к нему доступ, тем более сотни элементов бесплатно для первого использования», — предлагает он. Леви раздумывает над предложениями. «Кто что думает?» «Вечеринка на пляже будет круче», — говорит кто-то из толпы. «Нет, лучше комната, меньше заморочек с атрибутами», — отвечает Хаким, отстаивая свой вариант. Между присутствующими игроками разгорается небольшой спор. «Ада, а ты что думаешь?» Леви обращается к единственной девушке, что в этой группе с ее самого основания. Ада симпатична. Тот случай, когда можно синхронизировать свое лицо с аватаром, не думая о том, что будешь смотреться хуже. Многие игроки делали ей искренние комплименты, когда видели у её профиля верификацию. Выразительные серые глаза, пепельные волнистые волосы чуть ниже уровня лопаток, хрупкая комплекция, аккуратные черты лица. В реальности такие редкость. Но в Элизиуме она терялась среди массы идеальных аватаров, более интересных, таких, которые хочется рассматривать. Ади было легко принять позицию Леви, что отрицал создание нового лица и принятие стандартов игры. В группе хакеров она нравилась многим парням, но мало кто решался сделать первый шаг из-за того, что в отличие от остальных игроков они были уязвимы и обезоружены. С их настоящими лицами, открытой информацией, с их привычкой собираться по вечерам на крыше в реальном мире, где каждый знает друг о друге всё. Но Ада и сама не проявляла никому интереса. Ей не нужны были ни ребята из группы, ни другие игроки с красивыми аватарами. В игру она пришла, потому что ей была близка позиция Леви. Они были давними друзьями, во многом их мнения сходились, общаться было легко. Никто не понимал Леви так, как понимала Ада, и никто не понимал её так, как Леви. Если над остальными игроками в группе у него преобладало лидерство, то Ада была его ровней. Он не мог указывать ей, лишь советоваться и вместе что-то придумывать. Но говорить все же предпочитал он. Вне игры с Адой было весело, а в игре она была спокойная и отстраненная. Решать надо, исходя из рейтинга локации — «Какая комната чаще находится в топе, то мы и будем взламывать», — отвечает Ада. «Да, согласен с ней. И у какой комнаты рейтинг выше?» — спрашивает Леви. «У первой», — отвечает Хаким. «Значит, решено. Мы идем в первую. Вы же понимаете, что весь прикол в том, чтобы взламывать рейтинговые локации и присваивать их для наших приватных вечеринок. Чем больше рейтинговых чатрумов в нашем распоряжении, тем веселее». Довольно улыбается Леви. Игроки единогласно соглашаются с ним. Начинаем уже завтра. Перевернем Элизиум с ног на голову. Все дружно чокаются банками пива и свистят. В чатруми царит атмосфера праздника, словно это небольшая научная лаборатория, в которой группа молодых ученых совершила гениальное открытие, способное изменить мир. Впрочем, эту цель преследовал сам Леви. Изменить мир. В реальности Леви Ада, как и большинство людей их возраста, жили в одних стенах со своими семьями. Обычно это не приносило проблем, особенно когда вся семья стабильно принимает транквилизаторы, как то предписано законом. Но когда кто-то один тайно прекращает прием медикаментов, все меняется. Отношения в семье начинают рушиться, словно карточный домик. И это неизбежно. Когда мать Ады узнала, что та два месяца подряд выкидывала Транки, был настоящий скандал. Какая же ты все-таки бесхарактерная, только и можешь что идти на поводу у других. Я всегда знала, что у тебя нет своей головы на плечах. Хочешь сдохнуть, подворотни? Давай, туда тебе и дорога. Неужели нельзя понять, что эти таблетки мы не просто так принимаем, что без них мы просто опустимся на социальное дно? Отказываешься раз, два, а что потом? Ты превращаешься в биомусор! – кричала ее мать, пытаясь успокоить себя очередной дозой транков. Да мне все равно. Зачем ты вообще родила меня в такое время? Кто внушил вам, что нужно постоянно закидываться транками? Кто сказал, что это правильно? Какие у них доказательства, что это нужно и без этого никак? – лежала Ада. Без поддержки транков ее реакция была еще более эмоциональной. «На себя посмотри. Это и есть доказательство, что без них никак нельзя. Глянь на себя. Я тебя ненавижу. Мне стыдно за то, что у меня такая дочь. Это позор. У всех дети как дети. Никогда не доставляют проблем. Живут как нормальные люди по правилам. На них приятно посмотреть, а ты не можешь без того, чтобы не влезть в какое-нибудь дерьмо. Тебя туда так и тянет». Из-за транков тон матери становился более спокойным, но слова, произнесенные ей, говорили об обратном. Просто физически кричать еще громче было сложно. Ада не выдерживала и уходила в свою комнату, чтобы не слушать дальше. При отказе от транков следовало избегать подобных разговоров. Это было слишком энергозатратно. Давай, только умеешь что убегать. Правда, глаза режет, да? Неблагодарная. Ты просто подстилка своего такого же безмозглого друга. Ты ему не нужна, ты никому не нужна, извила вслед мать. В комнате ада закрывалась на замок и начинала рвать на себе волосы от нахлынувшего приступа гнева. Помимо тяжелого отказа от Транков, ее организм не вырабатывал литий, что еще больше ухудшало ее жизнь, ведь в таких тяжелых случаях Транки положено принимать в двойной дозе, а она совсем от них отказалась. Но при всем при этом она никогда не плакала. Никогда. Вырывала волосы, царапала себе лицо, била себя изо всей силы так, что потом на теле оставались синие плотные гематомы. Причиняла себе вред различными способами, но никогда не плакала, даже после самых громких домашних скандалов. Ей не было жалко себя ни капли, если дело доходило до невыраженных эмоций. Весь гнев она направляла на саму себя. Каждая ночь, проведённая вне игры, была похожа на пытку. Она засыпала, а посреди ночи просыпалась, борясь с изматывающей тревожностью. Ее одолевал странный страх. Те самые мысли, которые никогда не придут в голову посреди дня. Они настигали только ночью, когда ада внезапно просыпалась, пока за окном еще царила тьма. Мысли о том, что дальше жизни нет. Что дальше только пустота. Мысли, которые появились у всех людей после странного вируса несколько десятилетий назад, когда мир перевернулся с ног на голову, и система поменялась. Но кто-то избавился от тревожности с помощью транков и спал ночами крепко, а кто-то, как Ада, тайно отказывался от них, за что расплачивался тревожностью и паническими атаками. Из ситуации, что творилось у них дома, выхода не было — Ни работы, ни своего жилья, никаких перспектив на жизнь. В чем-то ее мать была права. Больше всего Аду угнетало то, что думали окружающие про ее дружбу с Леви. Говорили, мол, она подстраивается под его интересы, потому что влюблена, поддерживает его безумные идеи, чтобы вызвать его любовь или хотя бы симпатию. А Леви лишь использует ее забавы ради. И она никогда не была ему интересна. Все, конечно, обстояло иначе. Они говорили, «Его можно понять, ведь в целом парни по природе склонны к бунтарству, протесту, лидерству, но девушкам такое неинтересно. Она наверняка поддерживает его лишь из-за любви, а не потому, что ее что-то не устраивает в жизни». Эти слова выводили ее из себя больше всего, поскольку темой, на которой они с Леви изначально сошлись, было неприятие нынешней модели жизни и современного общества. Она отвергала это всем своим существом, а ей не верили. Окрестили подстилкой и безнадежно влюбленный, даже не зная, что у нее или у него в голове. В семье Леви дела обстояли куда лучше. В конце концов, именно у старших он перенял эту идеологию. И мать, и дед поддерживали его, хоть и не всегда были довольно агрессивным нравом и излишней суетливостью парня. Они поощряли отказ Леви от транков, Но сами этого сделать не могли, ведь для их возраста это было физически изнурительно и опасно. Что касалось остальных участников взлома, отбор Леви проходил также жестоко. Из большой группы тех, кто пришел развлечения ради, он оставлял только тех, кто готов идти с ним дальше. Кто способен не только на бесполезное прожигание времени, но и на поддержку его идей, их понимание и готовность что-то менять. Проверял он их отказом от транков, собирал исключительно тех, кто живет в реальности в одном с ним городе, чтобы один раз в неделю все они могли собраться на крыше и обсудить прогресс. С помощью специального градусника Леви определял тех, кто реально отказался от транков, и тех, кто только делает вид, ради того, чтобы хоть немного быть причастным к его тусовке. Поэтому очень многих он быстро сливал. Всех карт заранее не раскрывал, чтобы не было проблем от тех, кто будет распространять сплетни. Сливал очень вежливо, оставаясь подписчиками у ребят, с которыми больше не видел смысла сотрудничать. Все это делалось ради осторожности. Леви не хотел, чтобы его деятельность пресекли на этапе зародыша. Он хотел привлечь как можно больше людей, наделать такого шума, чтобы вся ситуация приобрела международный характер. Ведь границы в реальности хоть и были закрыты, а людей отгородили от новостей нового мира, в Элизиуме все продолжали общаться и взаимодействовать, неважно, откуда они были родом. Оставаться полностью незамеченным было, конечно, трудно, учитывая их отказ от аватаров. Леви не раз подвергался насмешкам со стороны других игроков, но особое отвращение вызывали у него хосты ивент с большим количеством подписчиков. Одним из его главных врагов был парень по имени Айдол, что курировал топовый Event Live. Началось все с того, что, оказавшись в локации, Леви столкнулся лицом к лицу с его куратором. Тот надменно оглядел парня с ног до головы и сказал, что посредственности тут не место. Ивент Айдола с первого взгляда напоминал какую-то банальную вечеринку, но на деле огромное количество пользователей приходило туда вовсе не за этим. Главная суть заключалась в том, что Айдолу кидали физические минуты за то, что он публично выставлял всю слитую информацию о некоторых игроках. Такую они редкость в Элизиуме. Друзья из реальности тайком сливали секреты друг друга с целью подпортить репутацию или отношения, высмеять или унизить. Между игроками часто возникали конфликты, но в Элизиуме все были настолько идеальны и безгрешны, что оскорблять друг друга было сложно. Для этого использовалась личная информация о реальной жизни. Чаще всего это были личные фотографии, данные о работе, семье, место жительства, ориентация, личные переписки. Все это становилось удобным поводом поиздеваться над кем-либо. Сам айдол испытывал от этого искреннюю радость. Мало того, что минут у него было в изобилии, так еще и каждый хотел быть его другом, обезопасить себя от слива, чувствовать себя защищенным. Но дружить он не умел. Стоило кому-то перечислить ему чуть больше физических минут. Айдол тут же продавался и на своем лайве настолько жестоко унижал слитых игроков, что после такого публичного позора даже жить особо не хотелось. В его окружении процветало лицемерие. Большинство пользователей имели свои несовершенства. Все они пытались казаться, а не быть. Каждый использовал аватар и боялся, что однажды окажется слитым в ивент Айдола, где будут проходиться по его внешности, статусу, несчастью. Когда у Айдола и Леви произошел первый серьезный конфликт, первый пообещал найти любую разоблачающую информацию и публично осудить его. Леви же посмеялся Айдолу в лицо. Каждому была видна его истинная внешность, а когда Айдол узнал что-то о его семье, Леви пришел в бешенство. Никто не имел права смеяться над ними. Он искренне верил в то, что из-за таких, как Айдол, общество догнивает в рабских условиях. Леви вообще презирал людей без активной позиции. Потребители, трутни, сорняки, биомусор — названий много, но суть одна. И Леви ненавидел их всех. Отчасти их конфликт был максимально инфантильным явлением, но Леви считал, что наказывать надо даже с мелочей, тогда будет порядок. Он называл это уборкой в обществе. Кто-то скажет, да ладно тебе, не обращай на него внимания, но с Леви это не сработает. Пару раз Ада сказала ему, что это пустая трата времени, на что Леви ответил, что для него небольшая забава над Дайделом будет чем-то вроде маленького развлечения, не только же о важном думать. Отомстить ему было проще простого. На подготовку ушла примерно неделя. Айдол был очень осторожен в подобных вещах. Пароли у него были сложные, личной информации ноль. Даже дата рождения засекречена. Следовательно, понять, кто он, сколько ему лет и чем он живет, было практически нереально. В элизиуме он чертовски красив, даже слишком. В разделе создания аватара присутствуют все инструменты и детали, чтобы создать привлекательный аватар. Но их мало. Нужно обладать отменным вкусом и внимательностью к деталям, быть перфекционистом. По аватару Айдола было видно, что всеми этими качествами он не обделён. Помимо прочего, у него была харизма, а этого ни одна игра тебе не предоставит, какой бы продвинутой она ни была. Он искренне нравился девушкам, многие по-настоящему в него влюблялись, переживали это. А он постоянно переводил все в ядовитую шутку — Использовал игроков, выставлял их дураками и смеялся, смеялся, смеялся. Несмотря на такую паршивую деятельность, аватар у него был почти ангельский. Высокий, идеального телосложения, с густыми светлыми волосами, которые он иногда собирал, острыми скулами, красивыми губами и удивительно пронзительным взглядом. Глаза у него были на удивление реалистичными. Он не использовал странные линзы, не обладал чересчур ярким и насыщенным цветом, при этом глаза казались максимально привлекательными. А взгляд был такой осознанный, словно он, в отличие от тех, кто приходил на его ивент, видел сущность окружения насквозь. И все же Леви очень хотелось узнать, что на самом деле представляет из себя Айдол. Как его зовут, сколько ему лет, где он работает, кто его семья, а главное, откуда в нем столько высокомерия. Его план постепенно подходил к реализации».